Онкологические заболевания у пожилых людей Онкологическая заболеваемость среди пожилых людей остается высокой. Почти 70% онкологических больных являются пенсионерами. У мужчин на первом месте находится рак легкого, что, несомненно, связано с курением. У женщин чаще всего поражаются молочные железы. Основными причинами злокачественных новообразований считаются стресс, курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, ожирение и негативные факторы внешней среды. Если с внешней средой человек бороться не в состоянии, то избавиться от остальных причин он может, если захочет жить долго, оставаясь при этом здоровым и активным. Лучший единственный действенный метод борьбы с раком – это профилактика. Личная профилактика заключается в устранении перечисленных выше факторов, а профилактические меры, которые зависят от органов здравоохранения, заключаются в проведении диспансеризации. Вспомните членов политбюро, которые жили до преклонного возраста и не страдали онкологическими заболеваниями, потому что диспансеризация в четвертом управлении была на высоте, и каждое полугодие кремлевские старцы проходили профилактические осмотры для раннего выявления опухолей. Примечание 4 Главное управление при Минздраве СССР было создано для охраны здоровья высших руководителей партии и советского государства, в народе называлось «Кремлевкой». Конец примечания. «Теперь и нам всем это доступно». Каждая женщина должна ежегодно посещать гинеколога, делать УЗИ молочных желез и маммографию. Мужчинам после 45 лет надо помнить об угрозе рака предстательной железы и прямой кишки и проводить соответствующие обследования. После 50 лет всем рекомендуется ежегодно проводить обследование толстые кишки, колоноскопию. Обследование должно проводиться регулярно, даже при отсутствии жалоб по хорошем самочувствии. Благодаря этим мерам выросло число онкологических заболеваний, выявляемых на ранних стадиях, когда шансы на спасение жизни больного человека значительно выше. Если больной попадает к онкологу на первой или второй стадии рака, то в 90-95% случаев достигается положительный результат лечения – и снижение риска рецидива болезни.